Глава восьмая Я чувствовала себя великолепно. Все же маги-целители в этом мире способны на чудеса. Однако не спешила покидать лазарет. Здесь уютно и, самое главное, тихо, отличное место спокойно поразмыслить, а не разнимать вечные драки соседок по комнате. Правда, подруги посчитали своим долгом меня навещать. И если Аленса вела себя более-менее адекватно, спрашивала о самочувствии и заботливо оставляла меня отдыхать, то Мирта поражала своей бестактностью. «Ты утопиться решила? Из-за какой-то деревяшки, обмотанной блестяшкой?» Я устала поправила. «Только тебе пришло бы в голову назвать сусальное золото блестяшкой. Ты хоть знаешь, сколько оно стоит?» «Знаю», — вскинулась она. «Просто стараюсь не нагнетать. Давай уже выздоравливай. Надо придумать, как отомстить этой конченой белобрысой сволочи». Я от страха вздрогнула и невольно оглянулась на дверь. А Ленса полминуты назад ушла. У новой ты характер камикадзе, и можно считать везением, что она до сих пор леща не прохватила. Я посчитала своим долгом в очередной раз предупредить. «Думай, что орёшь». Если его девушка услышит, то от нее же нам и прилетит. Или даже к Яру доложит. Забей уже на артефакт. Спишем в невосполнимые издержки. И ни в коем случае не повторяй эту мысль даже в голове. Демону ты не отомстишь, но если он вдруг захочет отомстить тебе за грубые слова, то мы тебя и всей компании не вытащим». Воспринимай Ремера как ураган или главу местной якудзы. Вот он просто есть. И ничего ты ему не противопоставишь. Она наконец-то смирилась. Ладно, Тоби то же самое говорил. Значит, в дальнейшем постараюсь этого гада избегать. Но с тобой-то что случилось? Из разговора с лекарем у меня возникла только одна версия. «Ты зачем-то облилась водой, потом спряталась в холодильнике, а уже из него телепортировалась прямо сюда, случайно сломав им здание». «Именно так все и было», — произнесла я, глядя ей в глаза. Мирта тяжело вздохнула. «Ясно». «Это тоже он с тобой сделал? Потому и не хочешь рассказывать? Толку-то жаловаться на ураган или главу Якудзе?» У меня сердце будто иглой прошило. Потому я довольно эмоционально возразила. «Это не Кьяр со мной сделал, даже думать так не смей!» Она по выражению моего лица оценила искренность и просто кивнула, принимая на веру. «Я кое-как выпроводила назойливую девушку и, наконец-то, осталась одна». Меня уже утром отсюда выгонят по причине полного здоровья, и я хотела провести оставшееся время с пользой. Бобби мне занес несколько книг «Болезнь болезнью», а простое в общем деле недопустимо. Но пока мне было не до учебников. Предположение Мирты прозвучало почти оскорблением. Я не могла допустить, чтобы моего спасителя обвиняли в попытке меня убить». Ведь если Грант все еще в отъезде, то сделать это мог только Кьяр. А может, просто сильный маг, проходивший мимо? Не все отважные люди стремятся получать благодарности, вот и ему не пришло в голову представляться. Но эту гипотезу опровергал тот факт, что меня доставили именно в академический лазарет, то есть знали наверняка, что я здесь числюсь студенткой. Значит, если и не Римэр. То кто-то из знакомых. Новую подсказку дала очередная посетительница. Я от возмущения даже закричала. «Селина, тебе хватает наглости являться сюда?» Художница мялась возле двери, но выглядела довольно спокойной. «Скорейшего выздоровления, благородная Элея. Знаю, что ты сердишься, потому у меня к тебе только один вопрос. Где благородная Нетта? Она так и не вернулась». Я едва не задохнулась от злости. «Энета! Твоя Энета пыталась меня утопить! И по всем законам справедливости ты самая настоящая пособница преступления! А ты сейчас стоишь тут и корчишь из себя саму невинность!» «Не преувеличивай!» — болезненно поморщилась Селина. «Энета, может, немного и зациклилась на тебе, но не до такой степени, чтобы желать тебе смерти. Так где она?» «Просто скажи, вы расстались в парке, и больше ты ее не видела?» Один из учебников полетел в неё. Селина вскрикнула от боли, когда получила удар в бок, но всё ещё продолжала считать себя правой. «Благородная Элея, что ты творишь? Как несовестно? Я ведь вежливо спрашиваю. Инета — дочь герцога Миларио. Если с ней что-то случилось, тут всю академию на уши поднимут. И тогда я обязательно расскажу, что ты была последней, кто её видел. Ага, расскажи». Яростно выкрикнула я. «И тогда я расскажу, как она скинула меня в пруд воздушной магией. А еще обязательно добавлю, что именно ты заманила меня туда, точно зная, что задумала твоя сумасшедшая покровительница». «Не сочиняй», — менее уверенно попросила она. «И на это никогда бы... Глаза открой!» — перебила я. «Я в лазарете! По-твоему, я облилась водой?» заперлась в холодильнике, а потом телепортировалась сюда сама? Не знаю, кто меня спас, но если тот же человек расправился с Иннетой, то следующей на очереди должна быть ее подельница». Селина побледнела, ойкнула и выскочила из палаты. «Неужели действительно до сих пор не сопоставила, что я здесь оказалась после действий ее подружки-психопатки? Тогда она еще и форменная дура». «Хуже слабохарактерной тряпки может быть только тупая слабохарактерная тряпка. Зато она наверняка будет молчать». А я заново принялась перекраивать только недавно составленный план. И так это пропала, и что-то мне подсказывает, что мы о ней больше не услышим. И ведь она говорила о кознях в адрес сестры Кьяра. Если демон это слышал, то неудивительно, что маньячка сама себе подписала смертный приговор». Я всегда была сторонницей законного правосудия, но приоритеты сильно меняются, как раз в тот момент, когда захлебываешься ледяной водой и прощаешься с жизнью. Вот с той стороны поверхности воды почему-то не остается места для жалости и сострадания, и даже лучше, если на этом история закончится, ведь изначально я собиралась действовать иначе». Не стала сразу обвинять Инету, просчитала, что моего слова против слова герцогини может оказаться недостаточно, и она отвертится от наказания. А вот Грант подобного уже не допустил бы, у него статус повыше ее будет. Заявление дракона никто не станет игнорировать, поэтому я собиралась дождаться Абеля и выдвинуть обвинение уже вместе с ним». Однако сейчас картина изменилась. Если Инета больше никому не угроза, то вопрос правильнее закрыть и никогда не поднимать, чтобы случайно не подвести под подозрение собственного спасителя. Я не выдержала, сорвалась прямо посреди ночи. Лекарь лишь зевнул мне вслед, решив, что мне не терпится оказаться в собственном корпусе. Именно там я и остановилась, правда, на другом этаже. Яр открыл не сразу, но даже помятый и потрепанный после сна, он вызывал какое-то тянущее ощущение в животе. Или проблемой был обнаженный торс, ведь демон и не думал одеваться при встрече незваной гости. Чего тебе? Скривился, недовольный тем, что разбудила. «Аленса здесь? Поинтересовалась я, до того, как начну говорить о важном. Нет, решила подменить подружку. Быстро же она выдохлась. «Но и ты выметайся. Я не вижу между вами разницы. Было бы настроение сегодня веселиться, оставил бы ее. От той девки хотя бы драконами не воняет». Я без приглашения вошла в его апартаменты, сжалась от вида разобранной постели, перевела взгляд на полки с книгами. Кяр обожает читать. У него и здесь целая коллекция, и в библиотеке он постоянный посетитель. Вновь повернулась к нему, стараясь смотреть в глаза, а не на обнаженную грудь, хотя вынести зрелище серебристых глаз оказалось ничуть не проще. Пришла поблагодарить тебя. Спасибо, Кьяр. За то, что сломал вашу безделушку, поморщился он. «Если еще раз изобретете такое же уродство, не стесняйтесь, обращайтесь в любой момент». «Шути, сколько влезет», — без лишних эмоций продолжила я. «Но когда в следующий раз ты сделаешь что-то отвратительное, я постараюсь сразу вспомнить, что только благодаря тебе я дышу и могу изобретать новые безделушки. Спасение жизни — не такой долг, о котором можно забыть. Надеюсь, ты расслышал все, что она говорила о твоей сестре» демон продолжал безупречно отыгрывать тролль у тебя что то случилось солнце тогда я здесь причем драконья отродья наверняка наняла какого нибудь прихвостня чтобы за тобой приглядывал вернется не забудь чмокнуть его в морщинистый зад в качестве благодарности а я тебе не благородный герой ты обозналась и вот сейчас я убедилась на тысячу процентов то что Кяр примется все отрицать Догадывалась заранее. А поясничать у него вообще обычный стиль общения. Однако сами глаза оставались серьезными и внимательными. Как бы демон не притворялся, но в них я и прочитала, что сейчас он врет. Зачем? Не хочет называться героем? Или беспокоится, что его каким-то образом свяжут с исчезновением Эннеты? Без разницы. Ведь я все нужное сказала, а он услышал». Еще раз задумчивым взглядом обвела комнату, остановилась на рабочем столе, подошла к открытой книге и взяла карточку, которую явно использовали как закладку, с улыбкой признала. «Красиво получилось. Лучше, чем в жизни». «Художественное преувеличение. С моими так же было», — отозвался он. «Солнце, если у тебя все, то будь любезно, вали уже». Или я расскажу твоей подружке, что ты приходишь ко мне по ночам с выдуманными предлогами, а потом с удовольствием буду наблюдать, как она выдирает тебе волосы прядь за прядью, прядь за прядью. Я положила картинку на место. Выполнена действительно талантливо. Жаль, что Кьяр мне такую на память не подарил, хотя ноги у меня не настолько длинные, как на рисунке, а под маской лицо совсем не узнать». И ты хранишь одну здесь постоянно перед глазами. Я просто констатировала факт. Так недолго и заподозрить тебя в сентиментальности. Что ты вспоминаешь о том вечере? Мои танцы, которые тебе не понравились, или поцелуя, о котором мы оба так ни разу в разговорах не вспомнили. Задеть его невозможно. Кьяр с абсолютным равнодушием парировал. То, что Абелевская шлюшка была готова вылизывать мне гланды, притворяясь, что всего лишь поддалась шантажу. Солнце, ты теперь кого представляешь, когда он пыхтит на тебе? Надеюсь, Хельмансона. Я даже в этой роли отказываюсь участвовать в ваших случках. Он думает, что раз я переехала в отведенные мне Абелем апартаменты, то смирилась с ролью наложницы». Не впервые это прозвучало, а я никогда не опровергала, ведь на самом деле наше отношение с Грантом именно этим и закончится. То, что между нами до сих пор не случилось близости, всего лишь результат деликатного отношения ко мне, дракона. В последнее время тот вообще не давил и только поддерживал, будто бы все мои предыдущие слова за один день осознал и перестроился». Напоследок, улыбнувшись к Яру, я покинула комнату. Что-то оставалось между нами недоговоренное, не до конца выясненное, но бессмысленно пытаться вызвать его на откровенный разговор. Понятно лишь одно. Демоны сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Их эмоции состоят из множества пластов. Вряд ли кто-то докапывается хотя бы до середины. И мне это не суждено, потому что к Яр в прямом смысле никого так близко не подпустит. Под впечатляющей оболочкой скрывается пылающий костер, а под языками пламени сердцевина, покрытая каменной броней. Осмелившийся протянуть руку будет убит на месте, ведь невозможно допустить, чтобы в демоне нашлось хоть что-то уязвимое.